Глава 12 Зафат, развалившись в кресле, слушал радио. «Последнее известие на нашей субэфирной волне. Мы вещаем круглосуточно на всю галактику. Ну, во-первых, большой привет всем формам жизни и всем прочим. Главное — улыбаться и не забивать голову ерундой». Разумеется, сейчас в центре внимания всей галактики сенсационная кража, не имеющего аналогов корабля на невероятностной тяге, которую совершил никто иной, как президент галактики Завод Библброкс. Напрашивается вопрос: не свихнулся ли окончательно великий Библброкс, изобретатель пангалактического грызлодера, бывший авантюрист? «Любимец Зевсовой утехи — недавно всеобщим голосованием в седьмой раз признанный самым дурно одетым существом. Мы адресуем вопрос его личному психоаналитику Гэгу Полкному». Триллиан выключила радио. «Эй!» — завопил Библ Брокс, «Ты зачем это сделала?» «Я вот о чем думаю». «И не даешь дослушать выпуск новостей, где про меня рассказывают?» «Ты и так достаточно про себя наслушался». «Нет, я очень не уверен в себе». «Забудь на минутку о своей персоне. Важное дело». «Если есть дело более важное, чем моя персона, я хочу, чтобы его немедленно зарегистрировали и сожгли». Зафат бросил на Триллиан яростный взгляд, потом рассмеялся. «Послушай», — сказала она, — «мы подобрали этих ребят». «Каких ребят?» «Которых мы подобрали». «А, этих». Мы подобрали их в секторе ZZ9 множественное Z альфа. И что? спросил зафот моргая. Триллиан тихо произнесла. Тебе это ничего не говорит. -м -м. ZZ9 множественное Z альфа? Ну. А, -а, а что означает Z? Спросил Библ Брокс. Которое? Любое. При общении с Западом Триллиан труднее всего давалось умение различать, когда он прикидывается глупым, чтобы сбить с толку собеседника, когда он прикидывается глупым, потому что не хочет думать и предпочитает, чтобы это сделал за него кто-нибудь другой, когда он прикидывается феноменально глупым, чтобы скрыть, что чего-то не понимает, и когда он просто проявляет глупость». Триллиан вздохнула и вызвала на экран карту звездного неба. «Это тот самый сектор, из которого ты меня увёз». Библброкс растерянно посмотрел на экран. «Вот это да! Как же мы очутились в этой дыре!» Пропустив последнее замечание мимо ушей, Триллиан терпеливо пояснила. «Невероятностная тяга. Мы находимся сразу во всех точках Вселенной». «Обалдеть! Я хочу убедиться!» «Компьютер!» Немедленно пробудился бортовой компьютер производства кибернетической корпорации «Сириуса», вездесущий, контролирующий каждую молекулу корабля. «Привет!» Жизнерадостно гаркнул он, одновременно выплюнув узкую полоску телеграфной ленты. Так просто, для регистрации факта. На ленте было отпечатано «Привет!» «О, Боже!» пробормотал Зафат. Он недолго имел дело с бортовым компьютером, но уже успел его возненавидеть. «Можете не сомневаться», — продолжал компьютер с бойкостью рекламного агента. «Какова бы ни была ваша проблема, я готов ее решить». «Да, да», — рассеянно сказал Зафат. «Я, пожалуй, обойдусь лиском бумаги. «А то как же!» Воскликнул компьютер, одновременно извергая свою мысль в мусорную корзину. «Прекрасно понимаю. Если вам только когда-нибудь понадобится...» «Заткнись!» Бросил зафот и, прихватив карандаш, сел рядом с триллиан за пульт. «Ладно», — обиженно проговорил компьютер. «Но если вы интересуетесь прогнозом невероятности, то позвольте обратить ваше внимание на любопытный факт. Вы отдаете себе отчет, что жизнь большинства людей...» «Впрямую зависит от телефонных номеров». Лица Зафада страдальчески искривились. «Ты спятил?» «Я?» «Нет. А вот вы точно спятите, когда узнаете...» Триллиан вдруг встрепенулась и застучала по кнопкам под экраном невероятностного курса. «Телефонный номер?» Напряженно повторила она. «Мне послышалось, или эта штуковина и впрямь сказала телефонный номер?» На экране вспыхнули цифры. Компьютер, выждав вежливую паузу, продолжал. «Я хочу сказать...» «Можешь не беспокоиться, все и так ясно», — оборвала Триллиан. «Сюда идут те, кого мы подобрали. Дай-ка их изображение на монитор».